Глава восемьдесят девятая. Греческой словесностью занимался он с неменьшим усердием и достиг больших успехов. Его учителем красноречия был Аполлодор Пергамский, которого он в молодости даже увез с собой из Рима в Аполлонию, несмотря на его преклонный возраст. Много разных познаний дала ему потом близость с философом Ареем и его сыновьями Дионисием и Никанором. Примечание. Текст испорчен. Некоторые читают со сфером и ареем, вводя таким образом в текст имя Сфера, наставника, вольноотпущенника Августа. Все же по-гречески он бегло не говорил и не решался что-либо сочинять, а в случае необходимости писал, что нужно, по латыни и давал кому-нибудь перевести. Однако поэзию он знал хорошо а древней комедии даже восхищался и не раздавал ее представления на зрелищах. Примечание. Древняя комедия — оттическая комедия V века до нашей эры Кратин, Аристофан, Эвполит. Читая и греческих, и латинских писателей, он больше всего искал в них советов и примеров, полезных в общественной и частной жизни. Часто он выписывал их дословно и рассылал или своим близким, или наместникам и военачальникам, или должностным лицам в Риме, если они нуждались в таких наставлениях. Даже целые книги случалось ему читать перед Сенатом и оглашать народу в эдиктах, например, речь «Квинта Метелла» об умножении потомства и речь «Рутилия» о порядке домостроения. Этим он хотел показать, что не он первый обратился к таким заботам, но уже предкам были они близки. Примечание. О порядке домостроения при августе упоминает Страбон. Август запретил строить дома по большим дорогам более 70 футов высотой. Всем талантам своего времени он оказывал всяческое покровительство — На открытых чтениях он внимательно и благосклонно слушал не только стихотворения и исторические сочинения, но и речи, и диалоги. Однако о себе дозволял он писать только лучшим сочинителям и только в торжественном слоге, и приказывал приторам следить, чтобы литературные состязания не нанесли урона его имени. Примечание. Литературные состязания. Произнесение речей на заданные темы, среди которых хвалы императору, конечно, занимали не последнее место, были введены в дворцовой школе в верем флагком, а затем, по-видимому, стали публичными и перешли под надзор приторов.